Часть восьмая. Когда я вернулся в комнату, Сеттеро там не оказалось. Неужели он так и ищет смартфон Саяки? Может, нужно помочь? Я все еще переживал то, что произошло, и потому бросился на кровать, вновь и вновь прокручивая в голове воспоминания. Неужели в этом темном, мрачном подземелье мог случиться момент такого счастья? А ведь, будь мы на поверхности, мои принципы никогда бы этого не позволили. Совершенно оглушенный я закрыл глаза и забыл о времени. Не знаю, сколько успело пройти. Около часа. Дверь вдруг распахнулась, я вздрогнул и подскочил на кровати. На пороге стоял Сёторо. — Свите, ты спал, что ли? — А что? Мне стало неловко. Рассказывать ему про мои я пока не хотел. Впрочем, его мое душевное состояние, похоже, не интересовало. Он прошагал прямиком в комнату и, не теряя времени даром, схватил меня за рукав и еще даже встать с койки не успел. «Извини, ты нужен мне прямо сейчас. Хочу, чтобы ты кое на что взглянул». «На что?» Телефон Саяки нашелся. «Телефон? Где?» Отвечать Сётору не пожелал, и мне пришлось тащиться за ним. Путь наш лежал по лестнице на минус второй этаж. Там, на ступенях, мы снова закатали штаны и шагнули в ледяную воду. «Сюда!» Он указал не в сторону лестницы вниз, а в противоположный конец коридора. Вскоре мы остановились перед дверью с номером 215. «Здесь?» «Да». Это была та самая кладовка, где я искал телефон вчера. Открыв дверь, Сетра указал на нижнюю полку металлического стеллажа, где стоял темно-синий жестяной ящик с электрическими инструментами. Вода уже начала заливать его выпуклую крышку. Взглянув на нее, я вскрикнул: а, -а, а, так вот где он был! Смартфон в чехле под джинсовую ткань уже наполовину погрузился в воду. Сетра взял его в руки. Вообще все довольно логично. Из этого ящика Саяка достала свою изоленту. Видимо, тогда она положила телефон сверху, да и забыла его. А потом, когда искала, просто не заметила. Именно. Цвет-то сливается. Я взглянул на крышку ящика и на чехол смартфона. темно синие ткань ткани, краска на ящике и правда выглядели очень похоже. То есть Саяка оставила его тут, а потом, когда вернулась, не смогла найти? «Ну да», — ответил Сётору. «Помнишь, ты недавно бегал и кричал, что бумажник потерял, а в итоге нашел его у себя в портфеле?» «А, да, было такое». Я действительно тогда не заметил черный бумажник в черной же рабочей сумке и решил, что где-то его обронил. Такое часто случается. Сётера перевернул смартфон и указал на крохотное красноватое пятно с краю. «Думаю, это от Чили Конкарне, последнего, что ела Саяка». «Вот здесь, на крышке тоже есть. Видишь?» Я присмотрелся, на крышке ящика с инструментами действительно имелся крошечный след. «Значит, смартфон положили сюда, когда пятно еще не успело высохнуть. Теперь у наших предположений о том, что делала Саяка, есть подтверждение. Все, как я и думал». Итак, события позавчерашнего вечера развивались следующим образом. Саяка ужинала чиликонкарна у себя в комнате и случайно разбила стакан. Чтобы собрать осколки, она пошла в эту кладовку за изолентой и тогда же забыла смартфон на крышке ящика с инструментами. Закончив убирать осколки, она заметила, что телефона нет. Не помня, где именно могла его оставить, Саяка начала искать по всему бункеру и во время поисков ее убили. «А что, телефон? Работает?» — задал я вопрос, который интересовал меня больше всего. Нет. Кнопки я нажимал, не реагирует. Может, просто аккумулятор сел. Но, скорее всего, из-за воды, видимо, модель водостойкая. Я почувствовал себя очень неловко. Вчера вечером я сам осматривал эту комнату, и смартфон тогда еще не успел утонуть. Если бы я был внимательнее, мы смогли бы заполучить его целым и невредимым. «Мне и в голову не приходило, что он здесь», — сказал я. «Надо было получше смотреть. Что уж теперь». И потом, Саякович тоже его не нашла, верно? Потому и искала так долго. Я и сам дал маху, можно было раньше сообразить. Отсюда следовало начинать. Что будем делать? И иногда телефон включается, если хорошенько просушить. Попробовать стоит. Но на это уйдет день или два, и даже если включиться, это не значит, что мы сможем его разблокировать. Но сейчас меня не так сильно интересует, что там внутри. Главное, сам телефон нашелся. И особенно важно, что он был именно здесь, на крышке этого ящика». С такими словами Сётору положил находку к себе в карман. «Что все это значило?» До ответа на мой вопрос он не снизошел. Сказал только, что пока не время об этом говорить. Мы ушли из кладовки и вернулись на минус первый этаж. Сётер обошел всех, чтобы сообщить, что телефон нашелся, и всем продемонстрировал и сам смартфон, и собственные фотографии, которые сделал на месте. Все могли убедиться, Саяка действительно забыла телефон на крышке ящика с инструментами. О своей теории насчет смартфона и необходимости отрезать голову он, однако, по-прежнему помалкивал. Как он объяснил, теперь преступник знал, что пропажа найдена, но не особо тревожился по этому поводу. «Все должны знать, где он был. Без этого я не могу указать на убийцу», — заявил Сёторо, уклонившись от дальнейших объяснений. Смартфон Саяки остался у него.